Глава двадцать пятая Синж разбудила меня в совершенно несусветный час, явно подстрекаемый Одином. Сам он не решался встретиться лицом к лицу с прямыми свидетельствами, которые могли бы подтвердить или опровергнуть похотливые видения, копившиеся во внутренней полости его твердой черной черепушки. Для него не играл роли тот факт, что его видения являлись именно видениями, ничем другим. К тому времени, как мы добрались до кровати, ни Белинда, ни я не были достаточно трезвы, ни для чего более энергичного, нежели сон. Синж скроила кислую мину. «Что там еще?» заворчал я. Утренний свет, игравший на занавесках комнаты, прямо-таки вопил, что о полудне не могло быть и речи. Фактически, судя по всему, был еще рассвет, Время, когда лишь бешеные собаки и полные психопаты вылезают на улицу в поисках раннего червячка. «Посыльный принес письмо от полковника Тупа». Из-под груды одеял выкарабкался котенок, потянулся, спрыгнул на пол и горделиво зашагал прочь из комнаты. Белинда промычала нечто нечленораздельное но ясно ясноговорившее «оставьте меня в покое» и зарылась поглубже в одеяло. «Я должен расписаться за него или что?» «Нет, это просто письмо». «Тогда зачем будить меня сейчас?» «Тогда зачем будить меня сейчас?» «Я подумала, ты захочешь знать». «А, вот оно что!» Уязвленная до глубины души, Синж двинулась прочь. Меня это не заботило. До полудня нет места ни вежливости, ни состраданию. Мне было наплевать, но заснуть снова... Я уже не мог. Когда Белинда принялась ворчать на то, что я верчусь и дергаюсь, и угрожать мне переходом к любительскому сексу, совесть взяла верх, и я выбрался из кровати. И я похлебал черного чая, густого от меда. Не помогло. Окружающие предметы по-прежнему виделись мне в двойном количестве. Если бы не пять незабываемых лет, проведенных в королевской морской пехоте, я заподозрил бы, что двоением в глазах Природа мстит всем идиотам, которые верят, что разумное поведение включает в себя подъем на рассвете в обстоятельствах, не приближающихся к апокалиптическим. Синж суетилась, хлопача по хозяйству, так что на долю Дина оставалось еще меньше настоящей работы, которой он расплачивался за стол и крышу над головой. Она была нарочито оживленной и веселой, и даже ее соучастник по заговору убрал подальше ножи для разделки мяса. «По утрам ты просто ужасен», — заявила Синж. «Угу», — прохрипел я, проявив максимум самообладания. «Это все, что ты можешь из себя выжить?» Я мог бы сказать «циц» и «подавись», но ты бы обиделась. Я слишком тебя уважаю для этого. Итак, предлагаю собраться всем вместе и посмотреть, что это за жизненно важное коммунике. Дин и Синж усадили меня в кабинете, снабдив горячим черным чаем, печеньем и медом. Я принялся за дело более или менее решительно, со значительным перекосом в сторону «менее». «Что там написано?» Синж попыталась прочесть сама, но подчиненный полковника тупо нацарапал послание скорописью. Такое читать она еще не умела. Синж быстро учится, но вряд ли когда-либо будет преподавать корентийскую литературу. Последняя в основном состоит из сак и эпических поэм, населенных омерзительнейшими персонажами, которых поэты превозносят за их гадкое поведение, а также из театральных пьес, они сейчас в моде, но выглядят сплошным идиотизмом, если их читать, а не смотреть на сцене. Тут говорится, что жрец храма Эос и Айгори, что в «Квартале грез», «Выходец из имбера». Здесь говорится также, что стража не будет разочарована в своем старом приятеле гарите если его любознательность побудит его нанести визит вышеозначенному Биттигурну бритигорну чьи соображения по поводу парней в зеленых панталонах могут представлять интерес для обеих сторон. «То есть они сомневаются, что жрец станет разговаривать с ними», но у них нет убедительного повода, чтобы его арестовать. Что-то вроде того. Гарит, ты только подумай, каким бы стал наш мир, если бы все были такими же заботливыми, как Дин. Он был бы по колено в лицемерии и к тому же стоял бы вверх тормашками. И все равно это не значит, что Дин не лучше, чем большинство других людей. Аминь, девочка. Только прошу, хотя бы ты не становись уличным проповедником. Чем больше я становлюсь личностью, тем больше меня расстраивают, как люди относятся друг к другу из-за того, что они разные. Я не собираюсь начинать спорить. Ты еще не проснулся? Нет. Просто иначе мне придется вести спор ради спора и утверждать, что незнакомец означает опасность. Чего, кстати, никто не станет отрицать. У каждого из нас так или иначе случаются в жизни неприятные ситуации». «Очень хорошо, мистер Гаррит», — проговорил Дин от двери кабинета. «Ей-богу, безупречное рассуждение, но мы не можем себе этого позволить». «Сэр?» «Того, ради чего ты пытаешься меня умаслить. Кстати, послушайте, я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь из вас выходил на улицу» я услышал, как Белинда наверху начала шевелиться. Дин и Синж выглядели озадаченными. «Покойник», — объяснил я. За последние пару дней у нас было несколько посетителей, причем такого рода, которые обращают внимание на разные нюансы. Они могли отметить тот факт, что в настоящий момент он не услаждает нас песнями и плясками, а когда люди думают, что он дрыхнет, они, как правило, начинают наглеть. Дина немел. Это был худший из его кошмаров. Он ненавидит покойника. Однако мы не можем обойтись без защиты Локхера. На нас точат зуб слишком многие. Было бы полезно, если бы вы двое приложили максимум усилий, чтобы разбудить его, пока я буду скитаться снаружи. Одинокий, побитый временем светлый рыцарь, удерживающий хрупкую баррикаду между твердыней чести и бездной хаоса. Позади Дина появилась Белинда. «С утречком, Гарит! В тебе не могло бы быть больше дерьма, даже если бы его заколачивали в тебя кувалдой!» Дин направился в кухню. Через мгновение он вернулся, таща с собой все, что могло понадобиться Белинде, чтобы усмирить похмелье и подготовиться к новому славному дню, полному преступлению и коррупции. «Что бы там ни говорил Гарит!» «А он настоящий мужчина!» — провозгласила Белинда. «Он уже храпел, когда я не успела еще снять туфли». Дин был доволен, хотя и слышал это прежде от меня. Но была большая разница. Мое заявление ровным счетом ничего не значило. Он предпочитал не верить мне, если этого можно было избежать. «А что я должен был с тобой делать?» — спросил я. «Кроме того, что выгнать тебя отсюда, пока до Тини не дошли слухи». Такую возможность она еще не рассматривала, но ее это не беспокоило. «Кстати, позаботься об этом, Дин», — сказал я. «Постарайся не устраивать представление тысячелетия, когда будешь выпускать леди из дома». Старик бросил на меня хмурый взгляд, означавший, что я все же поддел его на этот раз. И это ему не понравилось. «Я справлюсь, мистер Гарретт». «Возможно...» Мне следовало бы надевать под трусы кольчугу.